Глава 10 Экипаж покачнулся, скрипнул и тут же замер на одной из центральных и оживленных улиц дейла гора Подняв ворот пальто, я выбралась на улицу, тут же ощутив, как мороз ущипнул за щеки. Несмотря на ранний час, в городе кипела и бурлила жизнь. По заснеженным улицам проносились экипажи, Вдоль рядов магазинов прогуливались прохожие, кутавшиеся в теплые шубы и пальто. То здесь, то там проносились мальчишки-разносчики газет, которые выкрикивали на всю улицу новые животрепещущие заголовки свежего выпуска столичного вестника. Магазины в честь праздников были украшены хвойными ветками и огоньками, зазывающими скорее зайти и погреться а заодно и прикупить какую-нибудь безделушку. Но я здесь была по важному и ответственному делу. Нужно было подобрать платье, достойное леди бернс для приема у гостеприимного дядюшки. Ни один наряд из старого гардероба не годился для такого мероприятия. «Рози!» — Аманда появилась перед глазами и заключила меня в объятия. «Как же я рада тебя видеть!» «Ты ее задушишь, Ами!» Элис помахала из-за спины подруге. «Привет, Рос!» «Девочки, вы все-таки нашли время!» «Теперь уже я притянула подруг в объятия!» Когда я вчера вечером отправляла им приглашение, то не ожидала, что обе придут мне на помощь в выборе наряда. «Ну вот они здесь!» как в старые добрые времена наше трио снова вместе. «Вместе навсегда, помнишь?» Аманда трижды хлопнула в ладоши, повторяя наше приветствие со времен Академии. «Как тебе в роли леди Бернс? Справляешься с супружескими обязанностями?» Я на мгновение замешкалась с ответом. «Теперь придется врать подругам о семейной жизни», и вообще обо всем, что происходит в моей жизни. Но по-другому пока никак. Хотя так хотелось поделиться всем, что творилось в душе». «Ами», — Элис возмутилась шепотом по-своему, истолковав мою заминку. «Нельзя же о таком спрашивать. Супружеские обязанности слишком личная. Смотри, как Рози покраснела». «Я не покраснела». Ну вот теперь уж точно вся кровь прилила к щекам от осознания, о каких таких супружеских обязанностях идет речь. Особенно учитывая тот факт, что проснулась я практически в объятиях супруга. Он спал крепко, и даже во сне его губы были изогнуты в полуулыбке. И я боялась себе признаться, что мне понравилось так просыпаться. И нравилось, что дар был рядом. По какой-то причине я чувствовала себя защищенной, как никогда прежде. Что? Аманда непонимающе моргнула, а затем хихикнула. Да я не об этом. У нее же теперь целое поместье, хозяйство. Зато сразу стало ясно, что с супружескими обязанностями у нее все в порядке. Девочки! Я закатила глаза. «Только вы не начинайте разговоры про супружескую жизнь, прошу. Идемте. Нас уже ждут в салоне миссис Блинкс. Мне срочно нужно самое лучшее платье». Нестройным редком мы направились к трехэтажному зданию с высокими витринами, в которых были размещены манекены в шикарных нарядах. Многие прохожие останавливались для того, чтобы просто поглазеть на эти шедевры моды. «Прости», — Аманда подхватила меня под руку, «мы понимаем, что ты и так натерпелась в последнее время». «Да уж», — Элис хмыкнула, «кругом эти сплетники, чего только не услышишь, и про наследство болтают, чужие деньги считают, про твою беременность» и якобы ваш договорной брак. Даже моя мама верит этим сплетням, представляешь?» Аманда поморщилась. «И леди Дэвис туда же». Я тяжело вздохнула, перескакивая через небольшой сугроб под ногами. Не хотелось думать о том, что в глазах общества я стала или обманщицей, или легкомысленной девицей, или охотницей за богатствами а мне всего лишь хотелось спокойствия. «Просто мама была знакома с Беренсами, извиняющимся тоном проговорила Аманда. «Понимаешь, она знала, что у лорда Бернса с сыном хм, некоторое разногласие после смерти леди Бернс. Она говорит, якобы этот брак Даррену нужен только ради наследства, и он разобьет твое доверчивое сердце». Твоя мама дружила с Бернсами. Я подтолкнула подругу в нужное русло разговора, сделав вид, что не услышала последнего замечания. Мне страшно хотелось понять, что произошло в семье Бернс много лет назад. И если Аманда что-то знала, то я обязана была это выяснить. Но не то, чтобы дружила. Аманда пожала плечами. Они с леди Бернс посещали уроки музыки вместе. От нее мама и узнала, что Даррен родился болезненным. Долго не мог встать на крыло, не оборачивался. Это сильно хм, раздражало лорда Бернса. Ему нужен был сильный наследник. Но другого ребенка леди Бернс, как бы сильно она его не любила, не могла родить мужу. Мама говорит, что искончалась бедняжка от горя, а лорд Бернс тогда и вовсе сказал, что нет у него больше сына. И теперь все эти слухи с наследством. К горлу подкатил ком. Дышать стало тяжело. Перед глазами ясно встала картина из прошлого, в которой покойный лорд Бернс отвергает бедного слабого ребенка. «Мальчик». Растет, видя скандалы родителей, видя, что отец его ненавидит. Но у него была мама, а когда и то и не стало, терпению этого мальчика пришел конец. Он вырос, возмужал, стал тем, кем можно гордиться. Но было поздно. Дар и покойный лорд Бернс вычеркнули друг друга из жизни. «Твоя мама...» Просто не видела, как Рози и Даррен меняются рядом друг с другом. Элис прервала подругу. Уж мы-то знаем Рози. Рядом с ним она вся светится. Такого даже рядом с Нейтоном не было. И Даррен смотрит на тебя как на единственную женщину во всем мире. Такое невозможно сыграть. Такое невозможно сыграть. Но мы играли. «Играли же?» «Нет, все, что я говорила на приеме, было искренне и от чистого сердца. Да и рядом с даром мне было действительно хорошо. Он не унывал, ко всему относился с юмором и всегда знал, как меня рассмешить. Даже в какие-то моменты казалось, что мы знакомы целую вечность. Кум, стоявший в горле, грозился пролиться градом из слез, и лишь усилием воли я заставила себя улыбнуться. «А уж как, Даррен, прижал Нейтана?» Элис рассмеялась, не замечая моей реакции. «Бедняга теперь лечится от заиканий». Мне передали по секрету. «Это из-за того, что Нет явился на ваш праздник, да?» Нейт шантажировал меня бумагами о помолвке. Я прошептала, понизив голос. «Дару это, конечно, не понравилось». «Какой ужас!» Элиса округлила глаза. «Нейт точно умом тронулся, увидев, что ты и без него счастлива. Решил скормить газетчикам новую сенсацию, дурак». Мы подошли к дверям салона и остановились. «Ничего, скоро про ваш брак перестанут сплетничать». Аманда выхватила у мальчишки-разносчика свежий выпуск газеты. Здесь объявляли об отборе невест для наследника. Представляете, какое событие нас ждет? Пишут, что сейчас идет активная подготовка, что невест будут выбирать особым способом. Уже мысленно вышла замуж за наследника?» Элис хихикнула. «Не смейся. Я чувствую, одну из нас пригласят для участия в отборе. И в прошлый раз мое предсказание сбылось». Аманда проговорила тоном, не возражений. «Точно не меня!» Я усмехнулась. «И не нас. Этого еще не хватало!» Элис упрямо мотнула головой. «У меня магистратура на носу. У тебя пересдача, Ами. А ты все про замужество твердишь. Не забивай голову всякой ерундой. А теперь давайте соберем рози. Вернее...» Прекрасную леди Беронс на прием. Процесс переодевания занял, казалось, целую вечность. Перед глазами мелькали юбки, корсеты, разнообразные ткани струились между пальцами. А я смотрела на свое бледноватое отражение в зеркале и не узнавала даму по ту сторону стекла. Я никогда не гналась за модой, предпочитая удобство, и практичность вычурной красоте, потому сейчас казалось, что все эти произведения швейного искусства сидели на мне, как на корове седло. Впрочем, Аманда и Элис не разделяли моего мнения. «О, в этом ты затмишь всех на приеме!» Аманда захлопала в ладоши, стоило мне только выйти в зеркальную комнату из примерочной. Предыдущая сидела лучше. Элис мотнула головой. «Но это расшито настоящим жемчугом!» Ами щелкнула пальцами. «А вообще, знаешь, по-моему, тебе стоит взять все платья, обновить гардероб, который будет достоин настоящей леди Бернс». От этих слов внутри судорожно сжималась и трескалась, будто пружинка сломанного механизма старинного артефакта. И чувства, на которые я не имела права, накатывали вновь и вновь, как прибой. Спасибо, девочки. Осталось еще одно платье. Я улыбнулась и нырнула назад, в примерочную. Прошла всего неделя, насыщенная событиями и волнениями. Неделя, перевернувшая всю мою жизнь с ног на голову, но заставившая меня вновь почувствовать себя живой. Ведь после того, как мне в душу плюнули, а сердце разбили, казалось, что весь мир потерял краски. Пора было признать, что я, вопреки здравому смыслу, вопреки договору и условиям нашей сделки, влюблялась в Дарна. Поддалась собственной игре и поверила в реальность происходящего Нет, это же надо быть такой доверчивой. Ведь сразу же было заявлено, что никаких отношений, кроме деловых, нас не может связывать. Мы просто партнеры по игре на публику. Весь брак — фикция для взаимной выгоды. Но отчего мне так хорошо и комфортно быть рядом с супругом, смеяться над его шутками, засыпать в одной постели? Будто мы знаем друг друга не один год. «Да что со мной не так?» Мотнула головой и одернула очередное платье, пытаясь привести мысли в порядок. «Все. Точка. После того, как Даррен получит наследство, я отправлюсь как можно дальше от поместья Бернсов, как это и принято в драконьих семьях». Очень часто супруг отправлял жену в отдаленное поместье к берегу моря, Буду спокойно писать свою работу, поступлю в магистратуру, и все дурацкие мысли исчезнут из моей головы». «Затяните корсет потуже», — из-за тонкой перегородки различила высокий женский голос. «Подожди, думаешь, на приеме не обойдется без скандала?» «Разумеется», — откликнулся смутно знакомый голос. Их выведут на чистую воду. Вот увидишь. А то явился сюда, как ни в чем не бывало, после стольких лет. И думает, что все продумал. Это же мать Рейнора, Клариса. Ее голос и манеру растягивать гласные невозможно было с кем-то перепутать. И, похоже, она обсуждала прием и Дарена. Или у меня опять развелась паранойя? Наслышана о его похождениях с Норметтой Рэ, Ре от Рея?» Фыркнула незнакомая и явно молодая женщина в ответ. «Он не способен ни на что!» «Нормейтер. Там жил Даррен последние пару лет, насколько мне известно. А незнакомка?» «Похоже, что невестка Клариссы и супруга Рейнера. Или еще одна родственница. Все решится уже сегодня, дорогая. У нас есть все необходимое. И мы должны выглядеть неотразимо, проговорила Колориса с какой-то пугающей уверенностью в голосе, а затем добавила. Нет, никуда не годится. Нужно другое платье. На мгновение застыла, не понимая, как себя вести. Помощница кружила вокруг, как ни в чем не бывало. Да и не раз слышала она наверняка ничего такого. Здесь всегда много болтают и сплетничают. Работницы салона явно привыкли к пустой болтовне. Но мне же стало нехорошо от услышанного. Нет, я, конечно, не ожидала теплого и радушного приема от родственников Дарина. Но там, похоже, плетется какой-то заговор. «Я заберу все, что примеряла, кроме первого платья. Упакуйте и отправьте в поместье Бернс», — дала указание помощнице. Как бы ни было печально, но на прогулке по ресторанчикам и магазинчикам не было времени. Нужно было успеть вернуться и поговорить с Дарреном и наметить план действий.